трудности измерения пахотных площадей и сложения их в сохи с исключением перелогов наезжие и лесом порошие пашни запутанные вычисления долей сохи по своеобразной древнерусской арифметике дробей, признававшей числителем только единицу, а знаменателями только числа, делимые на двое до натри, расчисление земли доброй, средней и худой трудность проверки обывательских показаний и ошибок самого писца, не говоря уже об уловках с целью уклониться от или уменьшить его, все это открывало широкий простор произволу, подвохом и недоразумением. Подворное обложение было проще и могло быть равномернее.